Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BiOZ. а на Бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забываете ставить лайки на YouTube и приятного прослушивания. Командир рассказывал Алину, что он до сих пор делал. Жареная птица в руках мальчика повисла в воздухе, так и не дойдя до рта. Алин начал охотиться на Альбо в 6 лет, еще в деревне Клена. В возрасте 7 его добыча уже насчитывала более 50 туш. И в течение следующих двух 3 лет в городе вдруг начало очень много появляться перьев альбахирона. Далее в возрасте семи лет он начал составлять новые методы охоты на борова для крепостных и простолюдинов. В результате число добытых боровов, которое раньше составляло около десятка в год, увеличилось более чем вдвое. Э? Почему он знает? Ну, если поспрашивают в деревне, узнать-то не проблема, но почему? Как-то прям в подробностях. Сталкер, что ли? Рассказ командира продолжался, а вокруг Челипа Алина с каждым словом появлялся все новый знак вопроса. Вскоре после того, как Ален приехал в особняк, между городом Гранвер и горами Белого Дракона, стало происходить нечто ужасающее. Трупы гоблинов со смесью нечеловеческих и людских ран были рассыпаны по всему пространству на многие километры вокруг. И все трупы были без магических камней. Число обнаруженных тел стало неуклонно расти и поговаривают, что в итоге они перевалили за тысячу. И через год та же ситуация, что с гоблинами, стала постигать и орков. А с прошлого года эпидемия дошла и до муравьев. Все так же с удаленными камнями. Причем волны отчетов совпадали с выходными Алина и его службой Ловчим. И, наконец, недавно, когда рыцари получили приказ заняться гнездами гоблинов, Тех тоже атаковали и сжигали. «Как-то чувствую себя немного голым. Товарищ командир, а вы точно там не сталкер?» «Ну, если так подумать, то это было ожидаемо. Кто-то устраивает геноцид магических зверей в округе и поедает все их камни. В конце концов, сам виноват, что пожалел времени, чтобы хоронить добычу. Но это нормально» что сам командир рыцарей с такими отчетами разбирается. А, ну да, наверное, нормально. И это, в свою очередь, подняло вопросы о церемонии оценки Алина. Никакого таланта и крайне низкие способности. Да, именно крайне низкие способности он показывал на поединках с Михаем. Три года к ряду. Все священники, принимавшие участие в церемонии оценки Алена, были вызваны на допрос, и командир осведомился о каждой маленькой детали церемонии. Но все священники как один утверждали, что таланта у него якобы нет. И именно эти слова вызвали лишь дополнительные подозрения. В целом церемония начинается с королевской столицы и распространяется на каждую территорию, и деревню в ней, тогда как они запоминали так четко результаты оценки Алина, даже после стольких лет. И эта цель размышлений породила новые сомнения, поэтому они продолжили копать, и наконец начала всплывать новая информация. Например, кристалл, что использовался на церемонии, сразу после нее заменили на новый. Почему? Новый вопрос для священников, и в конце концов они начали вспоминать. Свет от кристалла при оценке Алина был ненормально ярким. Свет освещал загадочного ребенка с черными глазами и черными же волосами, поэтому они его запомнили. Это было очень странное зрелище, и показания всех священников сходились в этом идеально. И главный священник, отвечающий за черный монумент на церемонии, под давлением новых доказательств, наконец, ответил. У него был талант, но он не мог его прочесть, символы было не разобрать, причем в строках способностей показатели у него были крайне низкими. Поэтому он решил, что у мальчика просто нет таланта и не думал об этом больше. Ни у кого с талантом не может быть такая низкая оценка. «Те звери там. Это и есть твой талант?» «Ну, это верно». «Хм...» Услышав эти слова, командир, наконец, был убежден. Ален знал, что у него есть талант. Знал и молчал. «Попался!» Спрось о призыве. «Хотя отвечать я не намерен». Если его начнут расспрашивать, придумаю какую-нибудь маску. Но командир молчал. Просто молча жевал жареную птицу. Тишина тянулась долго, и Ален смотрел на командира. Его превосходительство тоже все знал. За три года пребывания Алина в поместье барон узнал, узнал о нем все. Но даже после этого позволил ему передвигаться свободно. И даже в некотором смысле помог ему реализовать его желание охотника. Э, зачем? С сомнением спросил он рыцаря. Ну, я тебя понимаю, интересно, да. Но это не то место, чтобы распространяться о таком. Я доверяю тебе спросить его превосходительство. Э, доверяет спросить? Как-то странно сформулированные слова. Но, похоже, тот больше ничего не скажет. И сам командир более ничего не спрашивал. Ни о призыве, ни о его делах. Сказал только, что у экспедиции еще как бы есть работа. Когда увидели огонь в лесу, они как раз готовили снаряжение. Их целью была одна из деревень гоблинов. А теперь же, оказывается, они вообще зря сюда приперлись. Так что, когда они вернутся в усадьбу, командир хотел, чтобы Ален рассказал ему все, чем он тут занимался. И поскольку они все равно представляли ему полную свободу действий, он не возражал. После ужина зажгли огонь, и рыцари один за другим стали готовиться к бане. Ну, хоть они это и называют баней, по сути, это всего лишь ванна, наполненная горячей водой, чтобы стереть пот с грязью. Командир рыцарей тоже начал снимать доспехи. Тот его спас сегодня, так что Ален предложил помочь ему с мытьем спины. Я заставлю пот командира улетучиться. Без одежды пятидесятилетний командир оказался полон шрамов. Старых и тех, что поновее. Ален невольно сглотнул. Он думал, что это он тут старается и необычно много охотится. Но сколько нужно жестоких сражений провести, чтобы столько следов оставить на своей коже. Большая часть спины командира была полностью содрана, и там оставалось одно лишь мясо. У него были и другие раны, множество из которых опасно близки к смертельным в чем дело?» «А прошу прощения, сейчас все вытру, но все таки «Это с мясом, она старая, выглядит болезненно». «Что?» «Эта рана не похоже, что исчезнет в ближайшее время. У меня тут лекарство есть, не хотите его использовать?» При виде этого мяса у него мурашки по спине, целую акцию протеста в защиту гуманности устроили и уходить не собирались. Так что он решил, может, горох свой использовать, чтобы успокоить чертового Го. «Да. Ха-ха. Не волнуйтесь, лекарства у меня целая гора. Итак, я приступаю. Нет, я сказал, что можешь не использовать. И так пойдет. Вот как. неожиданный отказ. Это уж точно». «Похоже, он хочет оставить эту рану в таком виде». Ален молча продолжил вытирать ему спину. Но, блин, сегодняшняя охота была полным провалом. Протиснуться через те ворота слишком сложно. Хреново, когда против тебя нормальная формация из фронта и бэклайна. Но это изначально моя ошибка, что я через ворота поперся. Все, возя полотенца по креповатой спине... Ален задумался о сегодняшних успехах. «Охота. Это весело. Вдруг раздался голос Криповатого. Когда твои мысли читают, это будет только Криповатей. Хм, полагаю, да. Это невероятно весело. Вот как. Единственное, что проговорил в ответ Криповый. Выглядел тот немного одиноко, но со спины разглядеть было сложно». Может Ален просто ошибся? На следующий день они вернулись в усадьбу, и ему пришлось объяснить, почему его вчера дома не было. Но в итоге ему никаких замечаний так и не сказали. Ты в порядке и хорошо. Лишь это раздалось ему в ответ. И услышав это, Ален вдруг понял, насколько в действительности он был свободен по крайней мере, в плане охоты. Но причину он так и не узнал. Через две недели — конец мая. Падая на землю, оковавленный король орков издал предсмертный крик. Побежден один король орков. Получено 25 тысяч опыта. И, наконец, этот ответ на задачку оказался правильным. Правда, ушло на это 120 магических камней. Ну и первый камень — беранга ведь. После всех проб и ошибок Алину наконец-таки удалось зачистить деревню орков. Во-первых, медленно продвигаться через вход было плохой идеей. Так он только давал оркам возможность выстроиться в выгодную для них формацию. И на основе новых данных тактика была изменена. Во-первых... Призывалось сразу около 40 зверей, которые атаковали поселение со всех четырех сторон отрядами по 10 штук. Если каждый из его самонов сможет одолеть два орка, то это получится размен 80 на 40. На этой фазе самое главное растягивать их силы и не позволять создавать фаланги и коре. Также с таким билдом он мог использовать четыре связи и, взяв под прямой контроль четырех медведей, он мог винтить их про хаоса и избавиться от магов. Даже если в итоге ряды его самонов редеют, и даже король выходит на сцену, он все равно может продолжать призыв, растягивать их силы и, в конце концов, задавить их всех количеством. Покуда орки не нападали прямиком на Алина, Это была битва на выносливость. Король орков был задавлен зергами и упал на землю. Запасы мне немного страдают, но если придерживаться этой стратегии, то побеждать могу. Хотя и жаль, что страта с лету провалилась, но что поделать. В его прошлой жизни, когда нужно было придумывать стратегию, впервые столкнувшись с новыми обстоятельствами, Его называли стратой слету — комичное название, но стратегии, которые демонстрировали это в важных матчах, были воистину кумирами толпы. И провал в первой деревне орков ознаменовал провалом его страты слету. Но для любого уважающего себя хардкорного геймера самое важное — усвоить уроки своих провалов и привнести их в будущее. Ну что ж. Теперь мы, наконец, снова в деле. Осталось только оптимизировать немного эффективность и продолжать зачистку деревень. Несмотря на небольшой провал, цель Алина не изменилась — уничтожить все гнезда монстров у подножья гор Белого Дракона. И сейчас настало время орков.